«Феней! а где вас не видно было? Я весь пост на заимке со скотом прожила, и не надоело? Надоело, да еще как! Родюханька, что домой вырвалась, до службы я вас как будто не встречал. Ой, врешь! Рассмеялась озорно Феня. Встречал, как-то один раз на свадьбе. Она не досказала. Пляска кончилась, и девки бросились к лавкам. Феня последовала за ними, крикнув на прощание. «Потом скажу». После ужина Тимофей заторопился на вечерку, надеясь повстречать там Феню. Когда он пришел, вечерка была в разгаре. В избе плавали табачный дым и желтая пыль, избитая множеством ног в труху соломы, который был устлан пол. Тимофей остановился у порога, поискал Феню глазами, но не увидел. Только когда в избе стало на минутку тихо, он услыхал ее голос.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 Широкая улица была дымно озарена лунным светом. Немолчно шумела вдали драгоценка, выли в сопках волки. У мунгаловского дома Тимофей и Феня присели на бревна, но Феня все время оглядывалась по сторонам, порывалась уйти. Невольно переходя на ты, Тимофей спросил: "От чего ты такая беспокойная? Боюсь, увидят тут с тобой, так потом засмеют. Ты ведь мне что-то рассказать хотела? — А домой меня отпустишь, так расскажу. — Нет, не отпущу. Возьму и уведу прямо к себе, — пошутил Тимофей. Она засмеялась и спросила. — Ты помнишь свадьбу у Чепаловых? Как же помню. В тот год я ведь на службу пошел. Стало быть, целых пять лет прошло. С той свадьбы я тебя часто вспоминала. — Да что ты говоришь? Вот не знал. Уж не пробовал ли я тогда ухаживать за тобой? — Ты тогда и не замечал меня. «Ведь мне всего тринадцать годов было. Собрались мы тогда с девчонками, да пошли поглядеть, как Чепаловы свадьбу встречать будут. Пришли с позаранок, еще солнце не закатилось. Ждали на холоде долго-долго. Помнишь, сколько народу тогда собралось? В дому полно, и на крыльце, в ограде, и за воротами. А свадьба будто пропала. Не едет и не едет. Мы, ожидаючи, все глаза проглядели. А потом все вдруг закричали. «Едут, едут!» И почал народ с места на место метаться. Я про себя решила, что самое интересное в доме будет, да и шмыгнула туда. На заднюю половину кое-как пробралась, а дальше никак не могу. Народ стоит стеной и не двигается. А потом вдруг как шарахнется, как начнет толкаться, так только отскакивать успевай, чтоб не раздавили. Сжали меня, и не могу выбраться ни взад, ни вперед. А свадьбу той порой у крыльца встретили и в дом повели. Народ совсем обалдел,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 Ладно, ладно, только не сердись, поспешил согласиться Тимофей. Проводив феню глазами, пока она не скрылась в синях, он возбужденно зашагал домой и с горечью думал: стар, я для нее, в дяденьке только и гожусь, ведь мне двадцать девять, а ей всего восемнадцать. Но на завтра, едва завидев феню, он бросился к ней навстречу. И сразу стало ярче светить для него солнце, сильнее запахли почки на голых еще тополях, Громче заварковали на крышах голубиные стаи.